Глава 61. Крот упирался, тянул цепь, топал ногами, рычал. Люди в столовой аплодировали. «Чему?» — хотелось крикнуть. «Чему вы, люди, хлопаете?» Бородатой силой дернул цепь, и крот полетел пузом вперед. Ударившись, он быстро подскочил и кинулся на обидчика. Тот его брезгливо оттолкнул ногой. Двухголовый поднял руку. «Внимание! Прошу внимания!» За столами притихли. Кто-то перешептывался, и, наконец, наступила тишина. Лишь крот рычал и шумно дышал ноздрями. Паркер пытался разглядеть глаза под маской. — Давайте проговорим молитву выдачи. До конца будем последовательны и подарим крота, как полагается. Закатив глаза, двухголовый поднял руки и громко пропел о о матерь всех матерей, о сын отца своего!» Неуверенные и не попадающие в такт завывания последовали из соседних ртов. «Да проложит крот лучший маршрут, да прочатит призвание свое в нитях судьбы, да сохранит наездника своего и вернет». «Вернет!» — прокричал народ. «В целости!» Двухголовый раскачивал руками. — В целости и сохранности, и сохранности! Войдя в транс, галдели остальные. Резко раскрыв глаза, двухголовый припал на колено. Все сидящие за столом вдруг перевели глаза на Паркера. Дедок, сидящий с ним рядом, толкнул его в бок. — Вставай, вставай, вставай! Страж на негнущихся ногах выбрался из-за стола. Его лоб и щеки горели. В руках двухголового лежала цепь от крота. Бородатый, до этого державший ее, глазами намекнул, что он должен подойти. Каждый шаг эхом разносился по столовой. Наконец, подойдя к припавшему на колено двухголовому, Паркер различил запах, такой, который он давно не чувствовал. «Руку!» – процедила лысая голова. Паркер положил руку на цепь, и зал взорвался аплодисментами. Двухголовый подскочил и, выпрямив руку над головой, затряс стража за кисть. Все повскакивали со скамеек и зааплодировали стоя. Творилось невообразимое. Волна общей эйфории захлестнула Паркера, и он на мгновение забыл, что крот рычит и жмется к полу. Не отпуская хватку, Двухголовый повел Паркера, а тот, в свою очередь, крота, на выход из столовой. Зайдя за стенку, лысая голова заговорила. «Уговор выполнен». Теперь можешь идти. Паркер поглядел на скачущего с одной босой ноги на другую крота. — Как же им управлять? Двуголовый пожал плечами. — Понятия не имею. — Что? — Что? Паркер пытался поймать его за плечо, но двуголовый уже скрылся в дверном проеме. Крот рычал и вертел головой, отчего цепь раскачивалась и брицала. Из столовой вышел Санни. Дреды на его голове стали распускаться на кончиках волос и что с ним теперь делать? Страж не знал, что ответить. Маска, прикрывавшая лицо крота, казалась надежной. За затылком был замок, ключа к которому, конечно, не дали. Паркер попытался подойти, но крот попятился, рыча, и врезался спиной в шкафчик. Голова стража закружилась. Что это за подстава? Он хотел было зайти обратно в столовую, но в проеме показался бородатый. Его ухмылка смутно прорисовывалась на заросшем лице. «Как ему открыть маску?» «Не советую». «Это еще почему?» Бородатый выковырял мизинцем из зубов кусочек пищи. «Если не хочешь, чтобы с твоего лица содрали кожу, держи, мать твою маску, на месте». Крот с разбега кинулся на Бородатого и, влетев в него, упал на пол. Жалкое зрелище. Из-под его извивающегося тела расширялся желтый круг». «Вот какой запах!» — уловил Паркер. «Запах мочи!» «Проваливайте отсюда!» Бородатый раскрыл полы халата, продемонстрировав две рукояти кинжалов за поясом. «Что нам с ним делать?» «Не мое дело. На выход!» Выйдя на улицу, Бородатый указал на выход из поселения Трутни и, перед тем, как харкнуть себе под ноги, сказал. «У вас есть пять минут!»